Луис Пайпстоун Его отец привез хорошую лошадь из Ред Лейк и объездил ее еще в 38-м. Эта лошадь умела бегать. Он заработал на ней немного денег, что послужило причиной появления пикапа «Шевроле» 1947 года, зеленого, как поросшие травою холмы, на котором Луис медленно и неторопливо ехал по главной дороге. он мысленно представил карту резервации. Он начнет с наиболее отдаленных мест у западной границы, за которой проживало много членов племени. Их земля первоначально принадлежала племени, по договору, нарушенному всего через несколько лет после его заключения. Он мысленно представил себе Авана, Мувса Кэмпа, Гордипи и его друга Титуса Гизиса, Прямо за границей резервации он припарковал пикап у входа в дом Жоанат, надеясь застать ее, ее мужа и дочь, всех сразу. Но старина Паранта был в очередном загуле, и Жоанат сказала ему, что Пикси отправилась в города разыскивать сестру. Поке же был слишком мал, чтобы расписываться, но он прислушивался к тому, что говорил Луис Начепева, и добавил имя своей матери жирным шрифтом, слегка коснувшись рукой его запястья. «Миф», — сказала Жоанат, — «хочешь перекусить?» «Это было бы неплохо», — ответил Луис. ж а н а т принесла лепешку, небольшую солонку, свежий жир от жареной утки и тарелку нарезанного мяса. На столе уже стояли миска сушеных ягод, холодная вареная репа, пимикан и горячий чай. «Старинная еда», — с удовольствием проговорил Луис. «Я боюсь спать», — призналась ж а н а т — Луис помедлил, не зная, что сказать. — Боюсь увидеть во сне своих дочерей. — Я слышал, твой дядя видел Веру живой. — С ребенком. Луис кивнул, размышляя. — Я не сторонник этой передислокации. Мы потеряем нашу молодежь. Города затянутых. — Я туда не поеду, — отозвался Поки. Мать кивнула ему. — Мой мальчик. «Пикси может справиться с кем угодно», — добавил Луис, ерзая на стуле. «Никто не станет связываться с Пикси. Она маленькая, но сильная. Она рубит дрова», — сообщил Поки, — «а потом складывает их поленницу так, что получаются узоры». «Если бы этот Барнс ее тренировал, она стала бы чемпионкой в весе пера», — лукаво продолжил Луис. Она не имеет к нему никакого отношения, — возразил п о к и Луис поднял брови, надул круглые щеки и подмигнул Жанат. — Я знаю, в нее влюблен кто-то еще, так что не стал бы сильно беспокоиться, — сказал он. Луис получил еще семь подписей, а затем поехал по извилистой дорожке, ведущей к дому т о м а с а в а ж а ш к а Резкий ветер срывал желтые листья берез, встроенными рядами, стоящих на краю широкого луга. Томас ходил по нему, собирал семена ноготков и клал их в жестяную банку. Шарло собирала крошечные высохшие головки с т о л и с н ы х розочек, семена которых были мелкими, как пыль. Дочь Томаса была подвижной девушкой с острым взглядом и взрывным характером, и она обожала свою мать. — А, Нин, мистер Пайпстоун, — поздоровалась она, — где Грейс? — Где-нибудь на лошади. «Но как люди подписывают?» — спросил Томас. Луис показал ему подписи на обороте петиции. Многие из них были аккуратными, выдававшими выпускников школы-интерната. Другие выглядели замысловатыми. Их нацарапали члены племени, которые знали только написание собственных имен. Некоторые, подписанные родственниками, сопровождались, как в старые времена, слабым чернильным отпечатком большого пальца. Подписей было много, их число впечатлило их обоих. Томас порылся в картонном чемодане, служившем ему письменным столом, и нашел большую бежевую папку из плотной бумаги с подходящим к ней по размеру конвертом, который должен был защитить драгоценный документ. Томас указал на подпись Жоанат и спросил о п и к с е о н а в городе. Ищет Веру». «Мы еще никогда не теряли кого-то из-за переезда туда. Я имею в виду в плохом смысле». — Большинство возвращается уже через несколько месяцев. — Там и сейчас живет кое-кто из наших. — Да, предприимчивые деляги. — Тебя никогда не беспокоило? — спросил Луис. — Что мы теряем тех, кто готов добиваться успеха? Разве они не пригодились бы здесь, дома? — Вот почему мы немало протрудились над тем, чтобы построить у нас подшипниковый завод. — «У нее хорошая работа. Пикси вернется. Она не бросит д же, а н а е т Они держатся только потому, что у нее такая хорошая работа. Может, мне следует дать Грейс добро на работу там? Она хочет этого? Нет!» — засмеялся Луис. «Она хочет участвовать в скачках». «Где сейчас лучшие лошади?» «Есть одно место к западу от Виннипега. Лошадь по кличке Наличка». — А какой теперь главный скакун у тебя? — Раньше это был Гринго. Теперь у нас есть п и к а с с и подающая надежды любимица учителя. — Ты сможешь съездить, Фарго, на информационную встречу? — Конечно, — подтвердил Луис. — В мой автомобиль влезет человек восемь. — Ну, это хорошая идея. Например, можно устроить большое шоу с вопящими индейцами, стоящими в кузове пикапа. м е н я такое чувство, будто ребята из бюро по делам индейцев, возможно, ожидают чего-то подобного». «Мы можем взять и мою машину. Я могу втеснуть пятерых, считай меня», — добавил Томас. «Джаги тоже может поехать». «Я слышал, у нее теперь хорошая машина». а б е р н а д е т купила ей «Де Сота», — сообщил Луис. «Де Сота» — марка автомобилей, разработанных х к r y й с л е р Корпорейшн», и выпускавшихся в США в период с 1928 по 1961 год. Эмблема была стилизована под изображение испанского конкистадора Эрнанда де Сота. «Как, четырехдверную?» «Разумеется, четырехдверную и двухтонную». «Ее дочь, должно быть, преуспевает?» «Ты понимаешь, что я имею в виду. Предприимчивая деляга». «Джаги всегда была такой же. Никто не мог ее удержать», — заметил Томас. «И лесистая гора. Он той же породы. Когда-нибудь он соберется с силами и победит Джоу Вобла». «Я очень хочу дожить до этого дня», — признался Томас, после чего сделал паузу. «Знаешь, Луис, нам следует подумать о том, как собрать делегацию». «Дела обстоят так плохо». «Думаю, да». «Вашингтон». «Как в старые времена». «Не могу понять этого до конца», — признался Луис, опуская взгляд. «Мой мальчик рисковал своей жизнью». «Как фалон», — отозвался Томас. «И фалон», — прошептал Луис. «За законопроектом стоит сенатор Воткинс». «Мы должны понять, зачем ему это надо». «Это как раз то, что я пытаюсь сделать». «Говорят, он хочет научить нас стоять на собственных двух ногах». Оба мужчины уставились на свои ботинки. «Я насчитал как раз две», — сообщил Луис. «Иногда я вот о чем думаю», — протянул Томас. «О чем?» «Вдруг кто-нибудь из них когда-нибудь скажет». «Ну и дела». «У этих чертовых индейцев, возможно, была одна-две идеи. Не следовало избавляться от них всех. Может, мы что-то упустили?» Луис расхохотался. Томас последовал его примеру. Они вместе смеялись над этой мыслью.